Вроде бы все, как всегда, беседуют, мысли сообщают, сумнения в природе выражают. А Бенедикту вдруг так-то тошнехонько станет, Будто вот тут вот в середке изжога припечет, А вокруг того печево кольцом холод какой, И в спине тоже вроде неудовольствие, И за ушами тягучка, и слюна горчит.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 Кости скрипучие, кишки колечком, а больше и нет ничего. Смеется, пужается, брови хмурит. А есть люди и вправду чувства какие? Мысли! А ну как она притворяется бабой! А сама оборотень болотной. Вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат, скрипят ветвями, а себя не покажут. А вот ежели встать, подойти да проверить, пальцы рагулькой расставить, да ей в глаза-то тыкнуть, что будет? век и упадет, верно? Ну, ясно, крику не оберешься, мужики тебе по шеям накладают, не посмотришь, что ты государственный писец казенный голубчик, разворотят тебе мордовасию. А ежели какой малый мурза до да знаний учинит,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 А что Федор Кузьмич слава ему на голоса разговаривает? Так это что ж? Это поди, всякой так. Вон Бенедикт. С утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал, мысли всякие хорошие в голове вертел, и все ему было нипочем. А нынче, на ночь глядя, весь он слом другой, слабый и боязливый. И тем за окошком такая что на улицу выйти как в валенок головой. А надо. И Оленьки нет. А без нее в избе еще тошнее. Ударили в колотушку, кончая работу. Голубчики с мест повскакали, письменные палочки побросали, слюной свечки тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьянович, малый мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в туеса запихивает, письменные палочки витошкой обтирает. Ворчит, что ржаве много изводим, что палочек не напасёсся. Так на тон то и мурза, чтобы зудеть, людей дезвить.